казала себе только кофе. А ведь в меню было указано столько соблазнительных десертов. Но прошли те времена, когда можно было поедать эклеры и безе с кремом без всяких ограничений. За последние годы она прилично прибавила в весе и поняла, что необходимо немедленно принимать меры. Лёнечка из внешторга, которого Аэлла сегодня угощала ужином в благодарность за оказанную услугу, никаких диет не соблюдал и с наслаждением уминал здоровенный кусок торта. "Я оставлю тебя на минутку", сказала она. "Мне нужно позвонить". "Чего там?" ухмыльнулся Лёнечка. "Свои люди", сказал бы прямо, что тебе нужно в туалет. А Элла демонстративно достала кошелёк, вынула несколько монеток, показала их Лёнечке и пошла в вестибюль, где был телефон-автомат. Проходя через соседний зал, она заметила знакомое лицо. Чуть замедлив шаг, всмотрелась, близоруко щурясь. Так и есть, она не ошиблась. Это Радислав с той самой брюнеточкой, Лизой. Она тут же вспомнила двадцатилетие свадьбы Романовых, которые праздновали минувшим летом. Опять Любка с Родиком вели себя, как влюбленная парочка, все время танцевали и нежно целовались под крики «Горько!» Вот она истинная цена и этим танцам, и этим крикам, и этим поцелуям. А ведь она предупреждала Любу, даже прямо намекала ей, а та и слушать не хотела, самоуверенная и самовлюбленная курица. Ну, ничего, в этот раз все будет по-другому. Ей в самом деле нужно было позвонить, но Аэла решила, что этот разговор может и подождать. Гораздо важнее дозвониться Любе. Хорошо, что сегодня суббота. Люба была дома, и сразу... сняла трубку. Любаш, чем занимаешься? спросила Аэлла трагическим голосом. Домашними хлопотами, засмеялась Люба. Ты же меня знаешь. Ты можешь всё бросить и приехать ко мне. А что случилось? забеспокоилась Люба. Ты заболела? Душой любком не так хреново. Пришла в ресторан, думала как-то отвлечься. А похоже, что я банально напиюсь. Приезжай, пожалуйста. Меня надо спасать. Мне очень нужно с кем-нибудь поговорить, с кем-нибудь умным и добрым, а у меня, кроме тебя, никого нет. Если ты не приедешь, и она жрусь как свинья, наделаю глупостей и попаду в милицию. Господи, Аэла, да что с тобой? Не на шутку перепугалась Люба. Что произошло? Ничего. Элена Забраиловс всхлип. Лью слёзы по своей загубленной жизни. Ты меня спасёшь? Конечно, вздохнула Люба. Говори, куда ехать. Элена назвала ресторан и адрес. Только быстрее, ладно. Возьми такси, я оплачу. Повесив трубку, она привычно оглядела себя в большом зеркале и осталась вполне довольна увиденным. Элегантный костюм, дорогие туфли, хорошо покрашенные и умело уложенные волосы, она повернулась и заметила совсем рядом привлекательного молодого мужчину, одетого дорого и со вкусом. А Элла, знавшая толк в вещах, по достоинству оценила и пиджак из хорошей тонкой кожи, и сорочку от Сен-Лорана, и отлично сидящие брюки, и ботинки незнакомца, и даже то, с каким мастерством подстрижены его каштановые с легкой ранней сединой волосы. Мужчина улыбнулся ей и слегка кивнул, словно говоря, «Я вижу, как вы привлекательны, и если вы дадите мне знак, я всегда готов». А Элла поощряюще улыбнулась в ответ и отправилась к своему столику. Проходя через передний зал, она скосила глаза в ту сторону, где несколько минутами ранее заметила Радислава. Он сидел к ней спиной, зато Аэлле хорошо была видна его спутница, которая со счастливой улыбкой что-то оживлённо говорила. "Ничего, голубчики", злорадно подумала Аэлла. Недолго вам осталось радоваться. Вот сейчас Слюбка приедет и посмотрим тогда, много ли останется от ваших улыбок и от всего вашего фальшивого счастья. Лёнечка, у меня ещё одно деловое свидание, заявила она, садясь на своё место. Если у тебя нет ко мне вопросов, то Понял, не дурак, быстро отозвался Лёнечка. Я должен освободить сцену для выхода следующего актёра. Кто он, мой хисливый соперник? Это женщина-болван, рассмеялась Аэла иди. Насчёт путёвки мы договорились. Я позвоню, как только узнаю, сколько стоит и где её забрать. Спасибо, ты настоящий друг. Целую ручки. Лёнечка ушёл, а Аэла попросила убрать со стола и принести ей бутылку белого вина и два бокала. Официант принёс вино и бокалы, заменил пепельницу, И в этот момент перед столиком возник тот самый хорошо одетый мужчина из вестибюля. Прошу прощения. Но я видел, что ваш спутник вас покинул и подумал, что будет не очень невежливо, если я нарушу ваше одиночество. Фраза была длинной и выспренной, но Элли она понравилась как раз своей сложностью. Элла Александриева вообще не любила ничего простого. Она кокетливо улыбнулась и сделала царственный разрешающий жест рукой. Присаживайтесь. Я жду подругу, но вы можете сократить моё ожидание. Когда она придёт, вам придётся меня покинуть. Мужчина сел, достал из кармана сигареты и дорогую зажигалку. Американец крен тут же отметила про себя Аэлла. Позвольте представиться. Станислав Можно просто Стас. Ему года тридцать два, тридцать три, прикинула Аэлла. Моложе меня, причем прилично лет на семь-восемь. Как назваться? Именем и отчеством, или только именем? Интересно, он понимает, насколько я старше? Вообще-то я хорошо выгляжу. Может быть, он думает, что мы ровесники. Аэлла... произнесла она глубоким мягким голосом, который использовала только тогда, когда хотела понравиться. Редкое имя, кажется, греческое, приподнял брови Станислав. Совершенно верно. Я гречанка. Судя по тому, что вы говорите совсем без акцента, вы выросли в нашей стране. Вы правы. Меня привезли в СССР, когда я была совсем маленькой. А э Элла... Будет очень нескромным, если я спрошу, какие у вас планы на вечер. Я встречаюсь с подругой. Я ведь уже сказала. Вы хотите провести с ней время в ресторане? Странный вопрос. Аэла пожала плечами. Да, а что? У вас есть другие предложения? Есть. Сегодня в доме кино закрытый просмотр нового голливудского фильма с Марлоном Брандо. У меня есть 3 билета. Но нет спутников. Может быть, вам с вашей подругой поменять место ран-деву с ресторана на Дом кино? Предложение звучало весьма заманчиво. Ходить в Дом кино Аэлла очень любила, потому что, во-первых, встречала там знакомых из узкого круга, особо приближённых, а во-вторых, могла своими глазами посмотреть, как одеваются те, кто ей интересен. не говоря уже о том, что с удовольствием смотрела фильмы, которых никогда не будет в открытом прокате. Но ведь Радислав и Лиза, они сидят в соседнем зале и, судя по всему, чувствуют себя в безопасности. Сколько удовольствия Элла могла бы получить, видя их испуг, растерянность, унижение. Это была бы поистине роскошная сцена, уталившая бы и спавшую столько лет жажду мести Радиславу за тот постыдный эпизод на даче и жажду реванша над Любой, которая при полном отсутствии каких бы то ни было достоинств ухитрилась столько лет чувствовать себя счастливой женой. Ах, сколько положительных эмоций испытала бы Аэлла Александриди! Но с другой стороны, этот Станислав, бесспорно привлекательный, и бесспорно успешный, который хочет познакомиться с ней и завязать отношения. А вдруг это её судьба? А вдруг это и есть тот единственный мужчина, который сможет быть интересным для неё и при этом не поступит так же, как все остальные, не бросит Аэллу со словами: "Ты меня достала". И в дом кино хочется пойти. Ладно, решила она, была не была. Когда начало просмотром, спросила Аэла: "В 9?" Она бросила взгляд на часы. "Четверть девятого. Если на такси, то они успевают. Только нужно уйти отсюда в течении 10 минут. А как же Люба?" "Э-э, должна приехать моя подруга", неуверенно проговорила Аэла. "Я с ней договорилась. Я не могу уехать, не дождавшись её. Она едет на метро? Обещала на такси. Тогда мы расплачиваемся, одеваемся и ждём её на улице, решительно произнёс Станислав. Как только она появится, мы тут же пересаживаемся в мою машину и едем в дом кино. Лучше в мою, усмехнулась Аля. А «Э, как вы сказали? Я говорю, лучше сесть в мою машину, она больше. Но вы пили вино. Ах, да, вспохватилась она. Вы имеете в виду бутылку? Я заказала для подруги, а сама ни глотка не сделала. Но если вы боитесь, мы можем поехать каждый на своей тачке. Я боюсь только одного, рассмеялся Станислав, что вы по дороге передумаете и свернёте в другую сторону. Вы с подругой уедете, а я опять останусь без спутников для похода в кино. Бросить здесь машину я не рискну, могут угнать. Она сделала знак официанту принести счёт и расплатилась. Ну, пойдёмте одеваться и ждать мою подругу, так и быть, поедем на вашей машине, чтобы вы не боялись. А свою оставите здесь, дорогой Станислав. Я уже давно не в том положении, чтобы ходить в рестораны, где меня никто не знает, улыбнулась она. За моей машиной здесь присмотрят, а завтра я её заберу. Зачем же завтра, галантно произнёс Станислав, подавая ей итальянский шёлковый плащ с меховым воротником. После фильма я доставлю вас сюда же, чтобы вы могли пересесть в свой кабриолет. Но спасибо, Эллавно значительно улыбнулась. Они вышли на улицу, минут через 5 подъехало такси, из которого вышла Люба, а Элла тут же подбежала к ней. Ты расплатилась? Конечно. Ну зачем? Аэла с досадой нахмурила брови. Я же сказал, что оплачу такси, сколько получилось. Аэла: "Перестань, в другой раз заплатишь. И вообще, зачем ты меня ждёшь на улице? Я бы нашла тебя в ресторане. Мы идём в кино". Торжественно объявила Аэла. "Знакомьтесь, Люба, Станислав, можно просто Стас. Стас приглашает нас с тобой в дом кино на новый американский фильм с Марлоном Брандо". Люба вопросительно посмотрела на Айлу, и та слегка улыбнулась, нежно и печально, дескать, всё в порядке, будем снимать депрессию при помощи волшебной силы искусства. Ну что ж, отлично, сказала Люба, хотя особой радости в её голосе Айлы не услышала. Они сели в новенькие сверкающие Жигули Станислава и поехали в сторону метро Белорусская. Всю дорогу Стас развлекал подруг байками из жизни миро кино. "Стас, а вы чем собственно занимаетесь?" спросила Аэлла, сидящая рядом с ним на переднем сиденье. "А откуда вы всё это знаете? Вы что, актёр?" "Кто я?" он от души расхохотался. "Да боже сохрани. Никогда им не был и никогда не хотел стать. Я всего лишь администратор на кинопроизводстве, работаю на Мосфильме." А вы кем работаете? Я врач, скромно заявила Аэлла, а Люба у нас экономист. И, конечно, вы обе замужем. Стас изобразил грусть. Такие красивые женщины просто не могут быть свободны. Люба действительно занята, у неё муж и двое детей. А вы? Стас с упрёком воскликнул Аэлла. Где ваша деликатность? Откуда такой натиск? Прошу прощения, покаянно сказал он. Вот мы и приехали и даже не опоздали. Он попросил Аэлу и Любу подождать на улице, зашёл внутрь и через очень короткое время вышел с пропусками в руке. Пойдёмте. Фильм оказался хорошим, красочным, динамичным, с прекрасным сценарием и талантливой режиссурой. И Аэла получила огромное удовольствие. После сеанса, когда вышли на улицу, Стас спросил: "Командуйте, дамы, в каком порядке вас развозить? Сначала отвозим Любу домой, потом едем за вашей машиной или наоборот?" А Ели очень хотелось сначала отвезти Любу, чтобы потом остаться со Стасом наедине, пока они будут добираться до ресторана, где стояла её машина. Но она понимала, что это глупо. Ресторан находился явно ближе. "На ваше усмотрение", коротко ответила Анна. "Не надо меня отвозить, я сама доберусь", запротестовала Люба. Стас принялся её уговаривать, но всё было бесполезно. Аэла поняла, что Люба правильно оценила ситуацию и решила не мешать. "В таком случае, я поймаю тебе машину и сама за неё заплачу", категорично заявила Аэла. Она выскочила на проезжую часть и подняла руку. Почти сразу же рядом с ней затормозила машина, раздолбанный старенький Москвич, водитель которого согласился ехать на юго-запад. Аэла заплатила ему и люба уехала. На обратном пути до ресторана Стас продолжал подчивать Аэлу историями из жизни знаменитостей. И ей пришлось признать, что новый знакомый, пожалуй, не врёт. Он действительно связан с миром кино. Многие из этих историй были о Элле хорошо знакомы, потому что в мире театра и кино у нее самой было предостаточно знакомых, которые любили посплетничать. Однако, к ее большому удивлению, в поведении Стаса не было ни малейшего намека на флирт или на попытку ухаживать. Он больше не возвращался к вопросу о том, свободна ли она, не предлагал встретиться еще раз, и не попросил телефон. Просто довёз её до ресторана, проводил до машины, поцеловал ручку и уехал, оставив Аэлу Александриди в полной растерянности. Отъехав от ресторана, человек, назвавшийся Стасом, с облегчением вздохнул. Он следил за Владиславом Романовым от самого дома, видел, что тот встретился с Лизой и повёз её в ресторан, А в ресторане этот человек случайно заметил ту женщину, которую уже видел раньше. Она как-то выходила вместе с женой Радислава из дома, где жили Романовы. Человек не был уверен в своей зрительной памяти, боялся, что ошибся, обознался. Поэтому, когда красивая черноволосая женщина вышла в вестибюль позвонить, он постарался подойти поближе и встать так, чтобы слышать каждое слово. Ему удалось не только расслышать каждое слово, но даже увидеть номер, который она набирала, и он понял, что женщина звонит Любови Николаевне, жене Романова. Замысел её был совершенно очевиден, и мужчина понимал, что должно произойти, но допустить этого он не мог. Дождавшись, когда женщина уйдёт за свой столик, Он подскочил к телефону и позвонил своему доброму знакомому в дом кино. Спросил, есть ли сегодня какой-нибудь фильм и попросил пропуск на три лица. Знакомый долго упирался, объяснял, что фильм голливудский, что Марлон Брандо, что желающих уйма, а зал один и он не резиновый, но в конце концов сдался и обещал всё сделать. Пропуска должны были ждать у администратора на фамилию мужчины. на его настоящую фамилию. Поэтому он ни в коем случае не должен был допустить, чтобы Аэлла и Люба её услышали, а они непременно услышали бы, если бы вошли в дом Кинов вместе с ним и подошли к окошку администратора. Пришлось оставить подруг на улице, это было не очень вежливо, но необходимо. И то, что он проводил Аэллу до машины, и даже не попросил номер её телефона, тоже было не очень вежливо. Во всяком случае, она явно ждала от него не такого поведения. Но на это мужчине было уже наплевать. Главное, он сделал то, что должен был сделать. Он защитил Радислава Романова и его семью.